Глава 31. Утро казалось удивительно тихим и солнечным. Хотя именно сегодня ощущались первые заморозки, но в доме была натоплена печь, на столе и дождал горячий завтрак. Ройс, вернувшийся ночью, уже не выглядел таким недовольным и насупленным. Лиса вернула себе обычную уверенность и прежний весёлый вызов в глазах. А ты научился быть хитрым. Заметила она чуть насмешливо, ставя перед охотником миску с кашей и тушённым мясом. Ройс посмотрел на неё с удивлением, без раздражения или недоверия, скорее даже с любопытством. Не замечал за собой, отозвался Идан, хотя тут же припомнил слова Гила, что охотник даже в детстве был находчив. О чём ты? Вчера ты многое рассказал людям, уже серьёзнее сказала целительница. А А той ночи в твоих словах было много правды, но не меньше ты смог утаить. Я предупредил, что не раскрою всех секретов ордена. Охотник принялся за еду. Я не о ваших тайнах, возразила женщина. А о том, как умело ты отвёл их от многих вопросов, какие они могли тебе задать. Ты дал им дело, составил план, Стефан и Гил простые, они не додумаются лезть глубже. Но у тебя вопросы есть, заметил Ройс и даже чуть улыбнулся Лися. Верно, она скрестила руки на груди, облокотилась о рабочий кухонный стол. И прежде всего, лично меня очень беспокоит и настораживает один момент. Джул и та, кто пользуется её даром сейчас, забирали детей, у кого только начали проявляться способности. Но тогда как ведьма оказалась здесь, в этом доме? Ведь у тебя, Идан, никогда магии не было. Точно, Ройс повернулся к другу и смотрел на него с беспокойством. Тебя проверяли экзекуторы, негра на магии». Но тогда какой смысл? Это странно, согласился задумчиво охотник. На днях я был в доме Ардены. Она вспомнила, что когда лечила меня в детстве, тоже думала, что у меня проявится дар. Но когда пришла ведьма, мне уже исполнилось двенадцать. Магия уже даёт о себе знать с семи-восьми лет. К десяти ребёнок уже определяется со способностями. У меня их точно не было. "Я помню тебя", согласилась лиса. "И тоже могу это подтвердить, потому появление ведьмы в вашем доме выглядит просто странно". "Не знаю", Ройс чуть хмурился. "Джул, она же практически не бывала в городе". Но в течение двух недель она ходила вдоль стены и собирала детей. Кстати, все они были младше Идена. К тому же, опытный носитель дара всегда может определить способности ребёнка. Только мы знаем, что и сама ведьма была слаба магией, пока не обратилась к злу. Ты ведёшь к тому, что был некто, кто указывал ей, кого забирать, предположил Иден. Это возможно? Тот же уверенно подтвердила целительница. Зло слепо. Я видела это много раз. Джул была безумна. И если её направляли, но снова, почему она оказалась здесь? Та, которую мы ищем сейчас, по лицу Ройса было понятно, что он нашёл некий неожиданный ответ. Она точно не поддалась безумию, и мы твердим все одно и то же. Ею движет месть привести в дом врага безумную злонамеренную ведьму, разве это не то же самое? Лиса согласно кивнула. Но кого она считала своим обидчиком, спросила она, Колина или Идена? И если мы вспомним снова, что она пыталась избавиться от охотников с момента их приезда в город, зная, что один из них как раз Иден. Но как охотник не скрывал своего замешательства? Я был обычным мальчишкой. Что и кому я мог сделать такого? Отцу было трудно растить меня одному. Я старался быть ему полезным. Лет С 6 как мог, вёл дом, стряпал, если получалось, зарабатывал мелкие монеты на посылках. У меня не было времени на многое, даже иногда на игры. Но так ведь жили все, потому не могу вспомнить, чтобы у меня было много друзей, тем более не могло быть врагов. Ну, часто мы виделись с Гилом. В кузне нужны были руки для уборки, и я ходил туда, за что его мать давала мне продукты. Вот с ним мы говорили, часто спорили, иногда мерились силами, хотя не враждовали, это точно. Когда мог, бегал играть с мальчишками с соседних дворов. Вообще нас можно было насчитать немало в квартале. Только снова не получалось с кем-то сойти близко, так чтобы потом кого-то сильно обидеть, или разозлить. Даже тебя, Алиса, я встретил только летом того года. А раньше даже не знал, что ты есть, хотя и жили недалеко. Но дело точно не в твоём отце, уверенно заявил Ройс. Он был простым каменщиком, и что это могло быть? Кому-то не угодил на строительстве, за это наказывают деньгами. Ваш дом для себя твой отец построил добротное жилище. Но даже если кто-то хотел это себе, Это место не пустовало бы все пятнадцать лет. И мы знаем точно, в ту ночь здесь побывал ребёнок. Нет, это точно твой враг, Иден. Мы ещё кое о чём говорили вчера, вспомнила Лиса. Ты же сам догадался, каким-то образом ребёнок следовал сам за Джул. Как-то он смог прорваться сквозь её безумие и остаться с ней, не погиб, как остальные. И это личный дар той, кого мы ищем. Также своей магией она могла заставить ведьму идти именно за тобой в ту ночь. Похоже на то, закивал разведчик. Что до причин, ты пытаешься вспомнить открытую вражду или хотя бы ссору, но многие люди думают иначе. Кто-то из детей мог просто за что-то тебя не взлюбить, за тёплый дом, за любящего отца. Мало ты сам встречал таких, когда они повернулись ко злу. Таких было много, согласился охотник. Вот только почему тогда этот ребёнок просто не убил меня в ту ночь, если он был там, если видел, что я как-то смог убить Джул. Лиса сказала, что когда она пришла, я сам казался умирающим, то есть слабым, почему меня просто не добить? А зачем С горькой усмешкой поинтересовалась целительница. Ты правда выглядел умирающим. Все же знают, насколько сильно посмертное проклятие. Той девочке было всего десять. Да что там, столько же было и мне. И тогда спасая тебя, я понятия не имела об Ордене, о том, как становятся охотниками, хотя моя мама как-то говорила о них. Откуда же тот ребёнок мог знать, что ты выживешь? К тому же, добавил разведчик. Туда пришла лиса и та, кого мы ищем, спряталась. Так что, похоже, шанс быть убитым её руками у тебя был. Её просто вспугнули. Зато, кажется, я начинаю радоваться, что ты не потерял память. Приехав сюда, я повторил путь Джул за те дни, когда она убивала. Мы сегодня можем пройти эти дворы. Может быть, ты и назовёшь имя новой ведьмы Идан. А охотнику хотелось, чтобы это сработало, но он мало верил в такую удачу. Ведь та же Верина с Умилой жили в двух домах от него, но он не помнил их в детстве. Как удастся найти девчонку из прошлого, на каких иден тогда и не обращал внимания. Да, ещё, вдруг сменил Рой тему. Миллиса права. Вчера ты так легко рассказал, почему мог погибнуть экзекутор. Только вот я сомневаюсь. Ты знаешь, многие тайны ордена, но не храма. Тёмный дар. Если бы у Валиа были хоть малейшие сомнения, хоть в ком-то, он проводил бы столько проверок, сколько посчитал нужным. Это необходимо. И поверь, он смог бы выявить зло уже тогда. Она бы не прожила эти годы, если бы тогда попалась экзекутору. Верно, поддержала его целительница. Я это знаю по себе. Я уже говорила это тебе, Идан. Я проходила испытания и тогда, и позже, когда мама убила магии человека при мне. Но хуже всего пришлось в третий раз. Она поморщилась от этих воспоминаний и машинально коснулась пальцами шрама на своей шее. Я чуть не умерла, отменяя зло в чёрную луну, продолжила Лиса. Но когда я пришла в себя после всего этого, экзекуторы проверяли меня очень тщательно. Ведь никто не знал, вдруг зло, с каким я сама боролась, оказалось на мне. Так что точно, если бы у Вали было бы хоть малейшее подозрение тогда, он бы смог выявить тёмный дар, и мстить ему уже было бы некому. Неверно, а вдруг возразил ей Ройс. Мы же знаем, что тогда в обитель увезли только тебя с матерью и двух других девочек. И всё. Вали вообще не мог проводить испытаний той, которую мы ищем. Когда пришли горожане, её здесь не было, и о ней никто не знал. Как можно проводить испытания, если ты не подозреваешь наличие зла? Тёмный дар остаётся тёмным, холодно заметила целительница. Он всё равно проявит себя, не тогда, так позже. У той девочки всё равно была магия, и она должна была пройти проверку. Пусть не после той ночи, пусть даже парой лет позже. Но зло точно себя проявит. Нет, твёрдо парировал разведчик. Зло проявит себя, если носитель дара сам обернётся к тёмной стороне, и только так. Ты не имеешь магии, рассердилась лиса, и не можешь судить. Могу, Ройс посмотрел на Эйда, на будто просил помощи, но охотник не знал, вправе ли они раскрывать эту тайну. Я расскажу. Всё же решился разведчик. Я должен тебе за его спасение, за то, что вначале сам подозревал зло в тебе. Раньше орден был другим, таким, что люди боялись смотреть в глаза рыцарям, опасались их не меньше, чем злобных ведьм. Тогда магистром был Ладейдер Райфин. Он сам был жесток, бездушен, его судьба была печальна, и его первое проклятие выжгло его душу целиком. Он возглавлял рыцарей и воспитывал их подобными себе. Своего сына он сознательно готовил в охотнике. Тогда бы мальчик забыл семью и отца. Несколько растерянно заметила целительница: "Но зачем? Чтобы сын возглавил орден после него?" Пожав плечами, пояснил Ройс. "Стал его копией, но не все удалось. В том городе, куда Лади привёз Мелвина, Юноша встретил девушку. Им было по пятнадцать. и они полюбили друг друга. И когда Мелвин пошел убивать зло, девочка была с ним. Только тогда, как и сейчас, магия ведьмы не ушла в землю. Избранница будущего охотника пыталась прикрыть его своей силой, как злой дар перешел в неё. К тому же сам охотник, получив последнее проклятие, лишился памяти, но сохранил душу. Как ему это удалось, я не знаю. Потому что ты не обладаешь даром. Иден увидел в глазах лисы привычный вызов. Она даже чуть насмешливо улыбнулась, произнося это. Любовь ведьмы, такие как та девочка, как я и Верина и Умила, мы любим лишь один раз и навсегда. Это похожая часть нашего дара. И если человек отвечает ведьме взаимностью, Такую связь невозможно разорвать даже другой магией, потому тот юноша сохранил душу. Ройс смотрел на неё с каким-то странным выражением лица, с некоторой надеждой и благодарностью. И вдруг неожиданно улыбнулся, счастливо и открыто. "Спасибо", сказал Ройс и даже чуть поклонился женщине. "Это важно для меня знать такое. И теперь я понимаю больше". В дальше Мелвин и Салина попали к экзекуторам. Они прошли более десятка испытаний, и никто не знал, сколько бы это еще продолжалось. Зло не проявилось в ней, а Мелвин был полностью готов для ордена. Их оставили в покое? спросила целительница. Она явно была поражена этой историей. Аларих эту часть Иден хотел рассказать сам старший экзекутор столичной обители. Он не дурак. Он провел первые три испытания и все три раза получал отрицательный результат. Для храма этого было достаточно, но не для Ладия. Род Райфинов близок к королевскому, и магистр имел большую власть. Он настаивал продолжать, но Аларих старался, чтобы остальные проверки были уже не так жестоки. А однажды случилась история, каких бывает много по стране. В обитель привезли девочку. Думали, что больна. Оказалось, она обладает даром, который сразу раскрылся злом. Она напала на жрецов, и только Салина и Мелвин смогли ее удержать и убить. Они вдвоем спасли жизни экзекуторов, кто мучил их более десятка раз. Храм отказался от требований Ладии. Ройский внул другу, как бы благодаря за помощь в рассказе и закончил сам. Больше испытаний не было, но после каждого задания Мелвин проходит проверки. Каждый новый мальчик в Ордене под личной ответственностью нового магистра. Боги миловали, прокомментировала эта Лиса. Вот только бессмысленно это, ведь если бы у них был сын, его тоже оставили в Ордене. После всего этого видеть, как их ребёнок забывает отца и мать, потому я лишь разведчик. Усмехнулся в ответ Ройс, и целительница также весело улыбнулась в ответ. Что же, заметила она, тогда я верю тебе. Тёмный дар проявляется лишь у тех, кто сам хочет его возродить. Но тогда точно Валли не мог хоть как-то узнать в очередной девочке ту, кто получила магию Джул. И всё же он был ею убит. Она чуть грустно вздохнула. Я же была там, напомнила целительница в обители. Брат пропал, я искала его везде, хотя уже понимала всё. И вечером вернулась туда, как домой. Вали был совсем плох. Хотели звать Алиду, да он запретил. Наверное, я сам понимал, что это не имеет смысла. Но я всё равно пыталась. Женщина обречённо помотала головой. Мне такое проклятие преодолеть не удалось, созналась лиса. И, возможно, это тоже важно. Так кто наводит такую порчу, Она знает много о своих жертвах, о всех нас. Значит, и о моём даре, и она на самом деле растила это зло с помощью магии ворованных ею детей до такой силы, что никто не сможет повернуть её заклятие вспять. Печально, коротко прокомментировал Ройс. Но тогда мы всё же знаем, почему она убила экзекутора, как и остальных. Хотя я провёл в городе три дня не просто так. Не знал, что всё имеет отношение к старой истории, а потому просто узнавал больше о тех, кто погиб от рук ведьмы сейчас. Мы ищем связи в той ночи, но Он чуть пожал плечами. Я говорил продолжал разведчик, что жил в доме жестяньчика. Его жена не может оправиться после смерти мужа, а потому любит говорить о нем. Так вот, недели за три до своей смерти он заболел. Уже был не молод, легко схватывал простуду. Денег обычно жалел, вызывал в таких случаях одну старую целительницу, кто может лишь поить настоями. Ардена определил Иден. Кажется, так. Ройсу имя в не было неинтересно. Но в этот раз за дело взялась как раз жена. Она позвала молодую девицу с восточных окраин. Та берет чуть больше денег, но силы в ней тоже больше. Она своей магией буквально вычистила жестянщику нутро, чтобы мог нормально дышать. И похоже, как-то ее дар освежил его память, потому что как только он встал на ноги, Сразу засуетился о каком-то старом деле. Жене подробностей не говорил, но вот ходил он с этим делом как раз к портному. Гаю, уточнил охотник. тому, кто тоже погиб после, кто погиб раньше жестянщика?» – уточнил его друг. И оба они очень этим неизвестным делом были встревожены. В чем суть не разберешь. Кто-то из них кого-то где-то видел, и это настораживало обоих настолько, что они подгадывали приезд в город старшего инквизитора и хотели с ним увидеться. Более того, как поняла жена жестянщика, встреча это удалась. В тот день, когда ведьма поймала Валия в городе, он как раз должен был с кем-то повидаться, тут же вспомнил Иден. Я думал, что как раз с носительницей темного дара, но, возможно, речь как раз о разговоре с этими двоими. С одним Жаном возразил Ройс. Портной уже был мёртв. И жестянщик вполне мог ждать Вали где-то недалеко от той лавки, куда экзекутор привык заезжать, дополнил Ройс. Кстати, в тот день, как я узнал, Вали был ещё и у городского жреца. Не по тому ли точно делу? Ты сказал, что воспоминания о ком-то или чём-то вернулись после лечения магией, задумчиво заметила Лиса. Если мы предполагаем, что ведьма владеет словом, то ранее, когда-то давно, она могла запечатать что-то в памяти Жана. А недавно это вышло наружу. И секрет был так важен, что о нём решили донести экзекутору. Тайна касалась магии, тёмной магии. Тогда Гая и Жана убили за этот секрет. Они знали ведьму. Авали умер прежде, чем смог добраться до нее с проверкой. Похоже, согласился Идан. Та ночь многое значила для ведьмы, но после неё она прожила еще 15 лет, и не все ее жертвы могли быть связаны с тем, что происходило тогда. Обид у нее могло вообще накопиться много за эти годы, согласился Ройс. Что еще ты узнал? спросил рыцарь Про каменчика и мать сирот ничего не успел, с досадой признался его друг. Тогда мне было уже не до расспросов. Но вот опять про этого портного. Его и близко тут не было в ту ночь. Его отец и еще человек пять шли вдоль дальних дворов. В ту ночь они попали сюда последними. Кажется, что-то такое Стефан и говорил. Ещё же мне про этого Гая рассказали нечто странное. Шил он виртуозно, Боги талантом наградили, и перебраться из бедных кварталов тоже мечтал. Отец его понимал, старался помочь. Лет десять назад портной встретил женщину. Говорят, любили они друг друга очень, и дело шло к свадьбе. Тогда этот гай и выкупил себе дом ближе к центру города к свадьбе подарок. Отец ему подсобил деньгами, как раз на такой случай и копил. Да только свадьбы тогда не случилось. Никто толком ничего и не понял, но разошлись они с невестой буквально за месяц. Даже пожить вместе не успели. Обид бытовых собрать. А после и полгода не прошло, как она стала женой другого. Гай тоже потом женился всё же, но история эта странная. Мать Гая её помнит, но не понимает. Говорит, как-то сын обмолвился, что невеста кого-то не приняла. А её странной жестокости Но если мать пыталась что расспросить подробно, он как-то отмалчивался или твердил, что и не помнит уже, в чём было дело. А невесту кто-нибудь спрашивал, поинтересовалась лиса? Мать Гая вроде даже ходила к ней, послушно ответил разведчик. Но только та не приняла женщину вовсе, сказала, дело это личное, да и давнее, мол, не помнит она. А ведь прошло-то тогда всего несколько месяцев. Странная забывчивость, заметила целительница. Такая же, какая была у Жана, отозвался Иден. Но теперь точно понятно, что их всех связывала некая тайна или история. Если успеем сегодня, можем попробовать уже кое-что узнать. Но и без того дел много. Лиса, он посмотрел на целительницу. Мы уходим сейчас, я бы не хотел, чтобы ты оставалась в этом доме одна. Мяко презнёс охотник. Не думаю, что она решит снова попытаться оставить мне ловушку, но всё же. Я пойду в дом сирот, решила целительница. Если даже у Мила и Иверина всю ночь держали защиту по очереди, обе уже достаточно измотаны. Я дам им хотя бы несколько часов отдыха. К тому же туда наверняка стекаются сейчас все вести. Мало кто ещё что расскажет. Хорошо. Благосклонно кивнул Идан. Ему было спокойнее знать, что целительница будет среди людей, среди тех, кто способен принять бой. А у меня есть ещё один вопрос, один из тех, что я не стал раскрывать Стефану и Гиллу вчера. Катарина. Так кто возможно обучала ведьму? Целительница чуть нахмурилась. Она единственная в городе, кто брала учеников. И она умерла недавно, напомнил охотник. Не знаю, но может ли её смерть быть связана с тем, что задумала ведьма? Она могла быть первой, понял его Ройс. Возможно, тогда старая ведунья должна была точно знать о тёмном даре ученицы. Это важно. Важно понимать, что передала ведьме Катарина», — дополнил рыцарь и тут же чуть чутьнахмутился. Я не обладаю магией и никогда не мог понять, как так, кто, он, например, владеет магией земли, может воспитать боевого мага. Его вопрос развеселил лису. Она хитро улыбнулась иден обратилась она к охотнику. Помнишь тот день? Мы увидели бродячую кошку, у которой была сломана лапа. Я жалела ее, хотела вылечить, но она не давалась в руки. Что ты сделал тогда, чтобы поймать ее?» приручил. Он был удивлён её словами, но говорил привычно ровно, не показав эмоций. Меня научила этому мать Гила. У них во дворе был пёс, кто не любил меня. Тогда Кайла мне показала, как это исправить. То же самое я делал и с кошкой. Сначала я стоял напротив, дав ей привыкнуть ко мне, потом протянул вперёд руку, но не касался кошки чтобы она узнала мой запах и поняла, что угрозы нет. Потом приблизился и чуть погладил за ухом. Потом она дала взять себя на руки. "Скажи", продолжила лиса. "А если бы ты встретил в лесу дикого зверя и не было бы возможности бежать, ты бы попробовал сделать то же самое?" Иден только утвердительно кивнул. "Вот что происходит между учителем и учеником", уже серьезно пояснила она. Магия это зверь. Тот в ком она проявилась, лишь учится ее контролировать, приручает. И каким бы ни был этот зверь, учитель подсказывает, как управлять даром. Ведь это приручение тоже будет проходить одинаково. Но тогда как учитель передает свою магию ученику? Задал Иден следующий вопрос. Вот тут решил ответить ему Ройс. Учитель выбирает именно того, у кого близкий дар. Если ведунья владеет силой земли, она не отдаст свою магию тому, кто работает с ветром. Так ты говорил, что Верина, которая близок металл, ходила в дом Ивоны, чья дочь приручала огонь. Близкий дар. Пламя может сделать металл более податливым. Каким был дар Катарины? Поинтересовался охотник у целительницы. Слово коротко пояснила она. Почти универсальное умение. Оно подошло бы любой ученице. Укрощать стихии таким образом, лечить или убивать, просто переложив свою силу в слова. Но Катарина заговаривала болезни, иногда делала заклятие на удачу или защиту. Ведьма могла пробиться через безумие Джул, напомнил Ройс. Может, тоже словом. Тогда понятно, почему Катарина передала свой дар именно ей. Надо просто узнать это, решил Идан.